Вторая. Субстанция. Небесная канцелярия. Кабинет Ноя. <музыка> Край горлышка графина звякнула стакан. Но трохру столя пролило сладкую липкую жидкость, сделанную из пыльцы крыльев бабочек. Утренний напиток ангелов мало напоминал по составу кофе. но служил тому же самому, прибавлял бодрости и был призван убирать сонливость. Голова и Иезекииля трещала так, словно на празднике Рождества, он перебрал виноградного сока из садов Палестины. Кончики перьев дрожали, под глазами образовались мешки. Вместо положенного благоухания от него несло паутиной. Чувствовалось, он так и не проснулся окончательно. — Еще чуть-чуть? — заботливо спросил ангела Ной. — Нет, — выдавил из себя страж. — Благодарю, преподобный отец. Вот ты славненько! В глазах патриарха метнулись искорки счастья. — Ну хорошо, пока ты свободен. Пожалуйста, сдай свой меч архонтам на выходе и жди. Мы тут с апостолом побеседуем. Только слишком далеко не уходи. Дождавшись, пока дверь закроется, Ной перевел взгляд на апостола Иоанна. Седобородый патриарх относился к нему с легким покровительством. Мальчишка еще, пушок на щеках. Однако не забывал. Все же апокалипсис на земле вершится именно по сценарию богослова. «Чаю?» — голос праведно Ноя теперь напоминал похоронный колокол. «Зеленого», — расслабленно уточнил апостол. «Неужели забыл?» Чайник на небесных молниях почти мгновенно вскипятил воду. «Что будем делать?» — буднично спросил Богослов. — Не в курсе, — признался Ной, пряча глаза. — Ты у Господа был? — Да, сразу, как ты мне позвонил, — ответил Иоанн с некоторой заминкой. — И как он выглядит? — поставил перед ним пиалу Ной. — Неважно, — буркнул Иоанн. Круги под глазами, цвет лица землистый. санливость одолевает, на головной боль жалуется. Донорство его до ручки доведет. — Нет, сдать кровь для операции против демонов — святое дело. Да и требуется там погромульки. одна капля и взвод адских существ повержен но тут то извини меня сначала два литра полноценной крови христовой чтобы оцепить по периметру весь лагерь в Бутово с захваченными при армагеддоне бесами а их там ужас сколько одних только инкубов трактат молот видим утверждает что инкубы в конец сексуально озабоченные стараются прежде всего соблазнить монахинь они уродливы имеют вид козла но вселяются в любых мужчин, даже покойников. Инкубы бесплодны, поэтому собирают мужское семя, чтобы оплодотворять женщин. Зачем им это демоны не объясняют? Одних только инкубов оградить дабы те на женщин не бросались. Они иначе не могут. И не разбежались мужиков доить. Пришлось сделать отдельный вольер. Потом на камеру зверя. Потом для антихриста. И, наконец, малая толика дьяволу. Результат потрясает. Ты только на него глянешь, сразу понятно. Целое ведро из жил выкачали. Слабость такая, что даже хранил он сам себя. Небесную печать к документам и то приложить не может. Вздохнув, Иоанн коснулся губами расписной узбекской пиалы. «Сочувствую», — всплеснул руками Ной. «Однако, кроме как субстанции, то бишь кровью Христовой, демонов не остановишь? Часто обновляем субстанцию, это да. Но что поделаешь?» Зато она, стопроцентная гарантия, что бесы не пройдут, прибьет их электричеством подлых. — Уже не стопроцентная, — отрезал иан Я, честно говоря, не могу осознать, как это произошло. Ты сам-то понимаешь, что теперь будет. Заслуженный строитель ковчега, праведник Ной, был прекрасно осведомлен и основательно искушен в райских интригах. Недаром он возглавлял канцелярию Господу уже пять тысяч лет подряд. Руководил Ной, что называется, железным крылом, жестко и авторитарно. Среди созданий небесных его за глаза именовали Борман. Как опытный чиновник, он не понес плохую новость Богу, а отправил к нему в кабинет Иоанна. Если, конечно, кабинетом можно назвать лазерную комнату для совещаний с телевизором и облаками, божьим повелением, трансформирующимися в диваны. Учитывая их добрые отношения, апостол должен был смягчить гнев Господень. Войдя через отверстую в небе дверь, Иоанн пробыл в чертогах Иисуса с полчаса, а вернувшись, увеливал от разглашений итогов беседы. И этот странный факт, разумеется, беспокоил Ноя. — Понимаю, — побледнел прадник, — сатану, зверя антихриста, согласно твоему откровению, судят на страшном суде самыми первыми. если их не окажется на скамье подсудимых, то весь суд, а тем паче и апокалипсис, со всеми знамениями, автоматически считается недействительным. Апостол кивнул. Обычно добрый и робкий, он теперь напоминал Ною строгого следователя на допросе в гестапо. Разряды из небесных молний периодически трещали у него в ресницах, выдавая крайне нервное раздражение. «Ты уверен?» что ангел Иезекиль сказал тебе всю правду. Как бог свят! Залпом, словно водку, выпил горячий чайной. Я ему и так, и эдак. Сын мой, говорю, Господь милостив, а добровольное признание облегчает вину. Поедешь представителем в Антарктиду на пару тысяч лет. А чего? И там ангелы живут. Скажи честно, кто помог дьяволу сбежать? Сам понимаешь. От Господа нашего ничего не скроется. Ему же все ведомо. И что делать тогда с тобой? Зачисление в ангелы — это как волчий билет, милый. Ведь сразу на скамью страшного суда автоматом попадешь. Он крылом крестится, мычит в стиле «Упал, очнулся, дьявола нет!» И действительно, как тот мог сбежать? Там же сама субстанция на пороге. Иоанн прикусил губу. За полчаса пребывания в чертогах Иисуса — Он едва не посидел от той новости, что каменной глыбой обрушилась на его хрупкие плечи. Подумать только, и все это как по заказу, перед прямой линией Господней ПТВ. Надо не допустить утечки информации на землю, иначе грешники такие вопросы зададут. И главное, почему пропал именно дьявол, а не антихрист или зверь? Им-то, наверное, организовать побег проще, а результат все равно один. И какой результат? Иоанн закрыл лицо руками. «Не нервничай, но и оперативно подвинул ему вторую пиалу с чаем. Мне тоже неприятно, что мы зачастую допускаем такие косяки перед Господом. Надо же, второй раз подряд неизвестные пытаются внести свою правку в апокалипсис. Но они, брат, просчитались. Я повторю, оттока Господнего на земле не укроется никто, а тем паче такой мощный объект, как сатана». Там уже, небось, запах серы на весь район. Знаешь, напрасно мы здесь треплемся. Скажи, где дьявол? Пора вертолета ангелов стражи на захват высылать. Ян посмотрел на Нойлу чистым взглядом. Патриарх терпеливо ждал, затаив дыхание. Он держал руку на кнопке рации. Той, что связывал напрямую с командиром отряда ангелов возмездия, спецназом рая. Апостол не отводил глаз, но продолжал молчать. Время тянулось медленно, ровно до того момента, чтобы Ной начал беспокоиться. Точнее, он успел подумать. Хорошо бы беспокоиться. Как? — Он не видит его, — произнес Иоанн ледяным шепотом. Ной не поверил своим ушам. Слова упали в них, как снежная лавина. Патриарх был настолько поражен новостью, что не смог даже переспросить, правильно ли он понял услышанное. Расписные пялы завертелись, сливаясь в карусель. да не видит — подтвердил Иоанн с растерянной улыбкой. Ему представляется желто-красный сгусток, и все. Дьявол в Москве, но точное местонахождение — полная загадка. Запах серы, и тот он не улавливает. Словно святое ясновидение блокирует силовым полем. Представляешь, пророка Господа... Вздох. Отличный слоган. «Верно, он способен разглядеть и бабочку в гуще джунглей Амазонии, но тут не видит ничего». Ной похолодел. Проблема оказалась серьезнее, нежели он представлял. Патриарх не знал, что и сказать. Иоанн, подперев щеку рукой, тоже умолк, всем своим видом говоря о том, что и апостолы имеют право на депрессию. э, -э! – разрушил тишину Ной. «Но как же нам решить проблему?» — Загадка, — растерянно пожал плечами Иоанн. — И тем не менее Господь не выглядит расстроенным. Он сказал, было бы странно, если б дьявол не попытался сбежать. Ты бы, например, на его месте добровольно в озеро с Серой пошел? — Господь прикажет, я и в нефть окунусь, — вывернул сыной. — Все окунемся, — согласился Иоанн. — Кто ж его ослушается? — Но факт. Он был готов к сюрпризу, что в последний момент сатана что-нибудь эдакое выкинет. А потому и не слишком удивлен. Ладно, если уж он не видит, мы воспримем это как данность. Однако, думаю, не стоит сидеть сложа руки. Пиалы на столе жалобно зазвенели. «Конечно!» — Ной вскочил, опрокинув табурет. «Давай, брат, притащим сейчас обратно этого ангела. Устроим перекрестный допрос. Может, детектор лжи установить?» Мне Хальмгар подарил, взял на память, когда они всей командой директор ЦРУ из лэнгли на страшный суд перевозили. Иоанн щелкнул пальцами. Хальмгар. Один из семи элитных ангелов, державший в руках чашу апокалипсиса. Номер три. Тот самый, что превратил реки в кровь. Он всегда знал, кому в раю поручить то или иное сложное задание, так, чтобы оно было выполнено. Офицер службы поручений господних. В прошлый раз бог-отец через Хальмгара послал приказ ангелу-бездны Авадону направиться в Москву, дабы придать операции «Апокалипсис Лайт» нужное направление. Там не обошлось без минусов, однако в целом Авадон справился. Да, разнес пол Москвы, но на что еще способен слуга Рая, у которого единокровный брат-демон? Сейчас это же качество напротив, жирный плюс. Ангел-бездны чует бесов за версту. А если пристегнуть к нему и брата Агареса, им тогда вынужденно пришлось стать союзниками. Да, пара доказала свою эффективность, поставив на уши весь город. Неизвестно как, но это точно. Они найдут кого угодно, включая и сатану. Что ж, решение не вполне стандартное, но выбирать не приходится. Власть Ноя, как начальника канцелярии Господней, простирается и на такое. Ангелу дадут строгий приказ. «Но чем же соблазнить беса?» «Легко. Нужно поставить печать с карамельным благоуханием, и тогда...» Апостол посмотрел на Ноя, и на его лице заиграла светлая улыбка. «Звони в Хальмгару, пусть зайдет немедленно». Ной поспешно нажал кнопку рации, но его душу разрывали сомнения.